«Колись давай», — сказал Иван. «Что видел?» Шакил поднял бровь, расплылся в улыбке. «Добродушный, как еще «Ничего. Веришь? Однажды двое суток просидел безвылызно. Высматривал». «И что?» «И ничего. Никто не входил, никто не выходил. Я, Ваня, потом решил дверь пощупать. Ну, ты понимаешь». На предмет. — И? — Никаких «и». Так до двери не дошел. Побоялся. Иван не верил своим ушам. Чтобы любопытству Шакила что-то помешало, даже если помешало, гвоздь из задницы у него никуда не делся. Пока на фронтах было затишье, они с Шакилом решили проверить, тряхнуть стариной и сделать залаз. — Чисто, чтобы не потерять квалификацию. Угу. Иван скинул сумку. Примотал к запястью фонарь. Теперь ломик и отвертку в карманы, автомат на спину. — Ты это что? — спросил Шакил, хотя уже знал, что именно. — Пойду прогуляюсь, — сказал Иван. — Не дури. — Так я не с дурачка полезу, а с толком. Ну — Ну-ну. Иван выглянул из-за угла, бросил камень. Внимательно пригляделся. Есть движение. Камень отлетел, упал в метрах двух от двери. Белый свет фонаря освещал тупичок. Иван видел даже царапины на двери, содранную серую краску. Камень полетел и упал в светлое пятно. Пауза. Ничего. Никакого. Ствол пулемета перескочил через градусов 15, нацелился в сторону камня и чуть в сторону. Гляди-ка, работает? Сейчас выстрелит. Но пулемет молчал. Просто нацелился, и все. Может, там за дверью сидит офицер в форме ФСО. В сером комбинезоне с маленькими тусклыми значками подземных войск Гауэй на воротнике. И держит руку на кнопке. Нажать, не нажать. Иван подобрал следующий камень. Бросил. Пум. Камень упал чуть дальше первого. Снова пауза. Иван считал секунды. Один, два, три. На четвертый ствол едва заметно довернулся. Если мысленно продолжить линию ствола, Будет как раз второй камешек. Третий. Третий упал еще на метр ближе к двери. Пулемет молчал. Ствол снова довернулся и замер. Иван сделал шаг. Другой пулемет молчал. С каждым шагом идти становилось все труднее, словно идешь сквозь вязкую грязь и с трудом выдергиваешь из нее сапоги. Иван вдруг вспомнил, как это было на Приморской, когда та тварь давила ему на мозги. Или это все-таки мох виноват? Резкий своеобразный запах. И еще этот тигр. Стоп. А это, кстати, надо продумать. Иван остановился, медленно поднял голову. Ствол пулемета теперь смотрел прямо на него. Черное отверстие, казалось, расширялось и втягивало Ивана в себя, словно стоишь на краю вертикальной шахты и смотришь вниз, в темноту. И тебя тянет шагнуть вперед и все закончить. Если останусь в живых... «Ну что?» — спросил Шакел, когда Иван вернулся, не дойдя до заветной двери несколько шагов. «Да ничего», — сказал Иван. — Ерундой мы с тобой занимаемся, дружище, вот что. А у нас семьи, у тебя так точно, а у меня Таня. Шакил хмыкнул, посмотрел на Ивана. Запрокинув круглую черную голову с ранней сединой, улыбнулся. — Дошло все-таки. Добро пожаловать в наш клуб. — Да уж, — сказал Иван, — самое время, — Иван перепрыгнул невысокое ограждение платформы, мягко приземлился, присел. Огляделся. Примотанный к стволу автомата фонарик включать не стал. Попробуем так. Слабого света от местного фонаря должно хватить. Конечно, если это не ловушка. Мысль не особо приятная. Иван повел стволом автомата слева направо. Ничего. Положил автомат на гранитный пол аккуратно, чтобы не звякнул металл. Вытащил непальский нож кукри, тяжелый, загнутый, и можно ветки рубить как топором. Изготовился. Этот кукри ему достался по наследству от уберфюрера. Отличная штука. Ну, с Богом. Стараясь не дышать слишком громко, выглянул из-за колонны. В освещенном пространстве никакого движения. Платформа восстания, выложенная бордовым мрамором, хорошо просматривалась, хотя свет давал только фонарь в тяжелой латунной окантовке, стоящего у перехода на Маяковскую. Где же их часовые? Иван аккуратно сдвинулся. В левой руке у него было зеркальце на длинном щупе. Изобразив с собой изогнутый контур колонны, Вытянул руку из зеркальца. В отражении виднелась пустая, пустая платформа в сторону Чернышевской. На дальней стене мозаичное панно. Какие-то люди в странной одежде. Иван довернул руку. Опять пусто. Что за фигня? Куда все подевались? Ловушка. Иван собрался уже было вернуться к автомату и попробовать перебраться на другую сторону платформы, через открытое пространство черт. Как в зеркальце что-то мелькнуло. Движение. Он видел движение. Иван бесшумно опустился на одно колено. Снова выдвинул зеркальце. Лишь бы не отцвет. Выдать ты себя легко. Попробуй потом уберись отсюда живым. Иван затаил дыхание. Когда, казалось, можно уже расслабиться, он увидел, как одна из чернильных теней шевельнулась, и тусклый отблеск. Вороненный металл. Оружие. Что ж, посмотрим, кто кого. Иван двинулся в обход колонны. Кукри плыл перед ним, разрезая плотный душный воздух тяжелым лезвием. Иван сделал шаг и остановился. Увидел. Брови полезли на лоб. Перед ним лежали спящие люди. Много. Укрытые одеялами бордюрщики. Без охраны. Десятки человек, если не все две сотни. Он сделал шаг, занося кукри для удара. «Головы рубить, говорите?» Нож опустился мощно, как топор. Всплеск темной, почти черной крови. Иван проснулся с беззвучным воплем. Долго не мог прийти в себя. Сбросить липкое ощущение, что только что убивал собственными руками женщин, детей и стариков. Что это было? Что это, блин, было?